Глава пятьдесят вторая К великой радости Элизабет ответ на свое письмо она получила в самые кратчайшие сроки. И как только конверт оказался в ее руках, она побежала с ним к маленькой рощице, где вероятность того, что ей помешают, сводилась практически к нулю. Усевшись на одну из скамеек, она приготовилась насладиться чтением, ибо письмо было настолько длинным — что ни о каком отказе со стороны тетушки речь уже, разумеется, не шла. Грейс Чордж-Стрит, 6 сентября. «Дорогая племянница, мне только что принесли твое письмо, и я решила уделить тебе все сегодняшнее утро, поскольку в небольшой записке я не смогу охватить всего, о чем хотела бы рассказать. Во всяком случае, я не ожидала услышать ее именно от тебя». Не подумай, что я чем-нибудь недовольна. Нет, просто я никак не предполагала, что ты станешь наводить подобные справки. Если ты все еще не понимаешь меня, то прошу простить за столь невразумительное начало. Твой дядя, кстати, удивлен не менее, чем я, и раньше он, возможно, отказался бы от того, что сделал, если бы не был уверен в том, что ты являешься заинтересованной стороной. «Но, коль скоро ты действительно ни о чем не знаешь, я постараюсь излагать свои мысли яснее и более подробно. В тот день, когда я вернулась из Лонгбурна, я узнала, что твой дядя принимает весьма необычного посетителя. Им оказался мистер Дарси, с которым они заперлись в кабинете на несколько часов. Когда приехала я, то их беседа уже подходила к концу», поэтому мне не пришлось долго ломать голову, и в отличие от твоего, мое любопытство вскоре было удовлетворено. Он приходил, чтобы сообщить мистеру Гардинеру о том, что ему удалось выяснить, где находится твоя сестра и мистер Уикем. Кроме того, он заметил, что не только видел их обоих, но и разговаривал с ними. Несколько раз с Уикемом и один раз с Лидией. Если я правильно его поняла, то он покинул Дербишер через день после нашего отъезда и прибыл в город с твердым намерением разыскать их. Свой поступок мистер Дарси мотивировал тем, что молодые люди совершают ошибку именно из-за его скрытности, так как не подозревают о том, что влюбляются и доверяют человеку, который ничего собой равным счетом не представляет. То, что раньше он предпочитал помалкивать о характере Уикэма, он объясняет своей излишней гордостью. Более того, мистер Дарси признался, что до сих пор ему казалось будто разглашать свои личные дела ниже его достоинства. Однако впоследствии он понял, что должен вмешаться в похождение Уикэма и таким образом предотвратить еще большее зло. Прежде чем ему удалось их обнаружить, Он провел в Лондоне несколько дней, но располагал он куда большей информации, чем мы, и именно сознание того, что его поиски могут оказаться более успешными, заставило его отправиться в город сразу же вслед за нами. Здесь проживает некая леди по имени Янг, которая прежде работала гувернанткой мисс Дарси, но получила увольнение по причине, которую он назвать отказался. После этого она каким-то образом приобрела довольно большой особняк на Эдвард-стрит и по прошествии некоторого времени начала сдавать комнаты не только в нём, но и в других домах. Ему было известно, что эта миссис Янг очень близко знакома с Уикэмом, и потому, приехав в город, он первым делом направился к ней. Но вытянуть из неё нужные сведения мистер Дарси смог только спустя два или три дня. Насколько я понимаю, она не хотела делиться своими секретами, не получив за это вознаграждение, хотя с самого начала не скрывала, что знает, где можно найти его друга. В день своего приезда в Лондон Уикэм действительно обратился к ней, и она предложила ему жилье на стрит. Узнав, наконец, точный адрес, мистер Дарси не только разыскал Уикэма, но и настоял на встрече с Лидией. Как он пояснил, он должен был увидеть твою сестру для того, чтобы убедить ее расстаться со своим нынешним положением и поселиться у каких-нибудь друзей, которые согласятся принять ее. При этом он даже предложил помочь ей с переездом. Однако Лидия твердо стояла на своем. Друзья ее не интересовали, помощь мистера Дарси ей не требовалась, и она ничего не хотела слышать о том, чтобы оставить своего дорогого Уикэма. Она была уверена, что рано или поздно, но они все-таки женятся. Хотя и этому вопросу особого значения она не придавала. Коль скоро Лидия была настроена так решительно, мистер Дарси пришел к выводу, что должен сам побеспокоиться об их браке, который, кстати, как он понял еще из своей первой беседы с Уикэмом, в его планы никогда не входил. поскольку тот был вынужден покинуть свой полк только потому, что все вокруг стали преследовать его, требуя выплаты долгов. Кроме того, Уикем не постеснялся заявить, что не намерен брать на себя ответственность за последствия задуманного Лидии побега. Лично ему просто нужно было уехать от своих кредиторов. Все равно куда. А Лидию он выбрал потому, что у нее имелись хоть какие-то деньги, тогда как его карманы были совершенно пусты. Мистер Дарси поинтересовался, почему же он все-таки не хочет взять Лидию в жены. Ведь, несмотря на то, что мистер Беннетт не особенно богат, женившись на его дочери, он смог бы существенно поправить свое состояние. Однако в ответ тот заметил, что по-прежнему лелеет надежду заключить более выгодный брак. И, быть может, даже в другой стране. Тем не менее, он не отказался бы улучшить свое положение уже сейчас. В итоге им пришлось встретиться несколько раз, поскольку нужно было обсудить целый ряд вопросов. Разумеется, Уикэм хотел бы получить как можно больше, но в конце концов он все же согласился пойти на уступки. Когда между ними было улажено абсолютно все, мистер Дарси решил, что теперь ему следует ввести в курс дела твоего дядю. И первый раз он побывал на Грейсчерд-стрит еще за день до того, как я вернулась из Лонборна. Мистера Гардинера он не застал, так как тот по-прежнему занимался поисками вместе с твоим отцом, который должен был уехать на следующее утро. Узнав об этом, мистер Дарси предпочел подождать, поскольку не был знаком с мистером Беннеттом и желал бы поговорить с твоим дядей наедине. Во время первого визита он не назвал своего имени, и поэтому было известно только то, что заходил какой-то джентльмен и спрашивал мистера Гардинера. Таким образом, он пришел в субботу, когда твой отец уже уехал, а дядя был дома. Как я писала чуть выше, они имели весьма продолжительную беседу. Сама я увидел его лишь в воскресенье, когда он появился здесь уже в третий раз. Но к какому-либо решению они пришли только в понедельник, после чего дядя немедленно послал в Лонгбурн срочное письмо. Знаешь ли, у всех, кто бывал у нас дома, я бы назвала мистера Дарси самым упрямым. Честное слово, лизи упрямство — это его первый недостаток. Я слышала множество необоснованных упреков в его адрес, но что касается настырности, то этого ему действительно не занимать. Он не просто предлагал свою помощь, но настаивал на ней и утверждал, что ничего не должно предприниматься без его участия. «Хотя твой дядя, я уверена, смог бы справиться уже и сам». Они спорили так, словно решалась судьба не двух беглецов, а всего человечества. В конце концов, твоему дяде пришлось уступить. И вместо того, чтобы оказаться полезным для своей племянницы, он был вынужден довольствоваться лишь положением наблюдателя, что ему, разумеется, было не по нутру Я искренне надеюсь, что твое письмо порадовало его, поскольку в нем ты просишь объяснений, которые избавят мистера Гардинера от ощущения, будто все заслуги принадлежат только ему. Однако же, Лиззи, это должно остаться между нами. Джейн, я, само собой, в расчет не беру. Полагаю, ты легко можешь догадаться, что предстояло предпринять в отношении этой парочки молодых людей. Прежде всего нужно было погасить долги Уикэма, которые, между прочим, превысили тысячу фунтов. Еще одна тысяча ушла на массу других расходов. Причину, по которой все эти издержки взял на себя мистер Дарси, я уже пыталась изложить чуть выше. Иными словами, он считает, что в поведении Уиккома виноват именно он, поскольку его стремление всегда оставаться в стороне позволило тому действовать так, как ему было угодно. Возможно, мистер Дарси и прав, но только отчасти — ибо никто не обязан отвечать за поступки другого, не так ли? Как бы там ни было, моя дорогая Лиза, ты должна поверить мне, что твой дядя никогда бы не поддался на его уговоры, если бы не чувствовал, что в этом деле у него есть собственный интерес. Таким образом, когда все между ними было наконец решено, мистер Дарси вновь вернулся к своим друзьям в Пемберли. но перед этим они условились, что в день свадьбы он опять приедет в Лондон, и тогда они смогут окончательно обсудить все денежные вопросы. «Думаю, я рассказала тебе все, и надеюсь, что мои новости тебя не огорчат. Что же касается остальных, то ты и так уже знаешь, что Лидия все-таки согласилась к нам переехать. Кроме того, сюда часто захаживал и Уикем». и должна сказать, что он показался мне таким же, как и тогда, в Хэртфордшире. А вот Лидия... Я бы не стала вдаваться в подробности относительно ее поведения, если бы в среду не получила письмо Джейн, поведавшей мне о том, что дома она вела себя еще хуже, если бы не была уверена, что тем самым не причиню тебе новых страданий. У меня было к Лидии несколько серьезных разговоров, которых я пыталась раскрыть перед ней всю непристойность ее поступка и тот позор, который она навлекла на вашу семью. Если она хоть что-нибудь усвоила, то мне повезло. Но, по-моему, она даже не слушала меня. Порой мне казалось, что я вот-вот сорвусь. Однако, вспоминая вас с Джейн, я старалась взять себя в руки и быть более терпеливой. Мистер Дарси прибыл точно к сроку, И, как Лидия сообщила тебе, действительно присутствовал на церемонии венчания. Он согласился отобедать у нас на следующий день, так как вновь собирался уехать из города уже в среду или четверг. Пожалуйста, не сердись на меня, лизи если я воспользуюсь случаем и скажу, хотя прежде у меня на это не хватило бы смелости, о том, как сильно он мне понравился. Его манеры были не менее приятными, чем тогда в Дербишире. А какое впечатление производит его речь? Впрочем, я вполне допускаю, что ему недостает немного живости, но это уже будет зависеть только от его жены, если, конечно, в свое время он сделает правильный выбор. Кроме того, он показался мне каким-то скрытным, ибо ни разу не упомянул твоего имени. Но, похоже, скрытность сейчас в моде. «Прости меня, если считаешь, что я позволила себе вольности, и не суди слишком строго. Просто иногда я думаю, что не стану счастлива до тех пор, пока не увижу тебя в чудесном фаэтоне, запряжённом парой прекрасных пони. Но, наверное, я больше не должна писать ни слова. Уже полчаса как мне следует быть вместе с детьми. Искренне твоя, миссис Гардинер». Элизабет, это письмо крайне взволновало. И сама она едва ли могла сейчас сказать, что именно не давала ей покоя — радость или боль. Смутные подозрения, вызванные непониманием того, зачем мистер Дарси содействовал заключению брака ее сестры и было ли это продиктовано лишь невероятной добротой или все же желанием заставить членов ее семьи почувствовать себя обязанными, начали постепенно развеиваться. И так он намеренно отправился за ними в город И сознательно пошел на неприятности, которые постоянно сопутствуют подобным поискам Ведь ему даже пришлось унижаться перед женщиной, которую он наверняка ненавидел и презирал И более того, неоднократно встречаться, уговаривать, упрашивать и даже подкупать человека Которого он всегда старался избегать и чье имя уже давно стало для него табу И неужели он согласился на все это ради какой-то шестнадцатилетней девушки, к которой он не питал ни симпатии, ни уважения? Нет, сердце Элизабет подсказывало, что причина кроется только в ней самой. Хотя надеяться на это ей мешали сомнения в том, что даже сохранив свою любовь, Любовь к женщине, которая уже однажды отвергла его, он сможет преодолеть естественное чувство отвращения к родству с Уикэмом. Подумать только, свояк Уикэма! Да даже загнанная в угол гордость не сможет не противиться такой связи. Безусловно, он сделал много, и так много, что ей даже становилось стыдно. Но свое вмешательство... Он объяснял причинами, в которые вполне можно было поверить. Во всяком случае, она понимала, почему он чувствовал свою вину, и, может быть, поэтому и не считала себя основным объектом его заботы, хотя, конечно, не отрицала, что любовь к ней в какой-то степени действительно способствовала его участию в этом деле. Ей было невероятно больно сознавать, что теперь они в долгу перед человеком, которому никогда не смогут ответить тем же. Он не просто вернул им Лидию, но фактически спас их семью. Ох, как же она сейчас ненавидела себя за те низкие чувства, которые когда-то испытывала по отношению к нему, и за те гнусные слова, которые говорила в его адрес. Она была противна самой себе, зато им она сейчас гордилась. потому что в столь тяжелую минуту он не отвернулся от них и сделал все возможное. Она снова и снова перечитывала строки, в которых тетушка хвалила его. И хотя их было не так много, они, безусловно, доставляли Элизабет удовольствие. И, конечно же, ей было приятно, что тетя с дядей твердо убеждены в том, что между ней и мистером Дарси существует некое влечение. Ее раздумья... Вскоре нарушил легкий шорох, и, поняв, что кто-то приближается к ней, Элизабет торопливо поднялась со скамейки. Однако, прежде чем она успела свернуть на одну из тропинок, к ней подбежал Уикем. «Прошу прощения, дорогая сестра, если я помешал вам прогуливаться в одиночестве», — извинился он. «Помешали», — улыбнувшись, ответила она, — «но это не значит, что я не рада вас видеть». «Мне было бы очень обидно, если бы ваши слова оказались неправдой. Мы ведь всегда были с вами хорошими друзьями, и отныне, я надеюсь, наша дружба станет еще крепче». «Да, наверное. А что, остальные, разве они не идут?» «Нет. Миссис Беннет и Лидия собираются в Меритон и уже распорядились запрягать лошадей. Кстати, от вашей тетушки я узнал, что вы не так давно побывали в Пемберли». «Это правда?» Элизабет согласно кивнула. «Вы не представляете, как я вам завидую. По дороге в Нью-Кассл я тоже хотел бы заглянуть в это поместье, однако мне кажется, что меня там не ждут. Я полагаю, вы встречались с экономкой? Бедная миссис Рейнольдс. Она всегда меня очень любила. Хотя во время вашего визита она, конечно же, не упоминала моего имени». От чего же?» Она вас не забыла. Вот как. И что же она про меня говорила? Что вы поступили на военную службу, и что с тех пор немного испортились. Но вы ведь понимаете, что до столь удаленных мест новости всегда доходят в несколько искаженном виде. Безусловно, — проговорил он, покусывая губу. Хотя Элизабет уже надеялась, что таким образом ей удалось заставить его замолчать, он вскоре вновь открыл рот. «Я очень удивился, когда в прошлом месяце увидел в городе мистера Дарси. Мы встречались с ним несколько раз. Интересно, какие у него в Лондоне могли быть дела?» «Быть может, он готовился к венчанию с мисс Дебург?» — предположила Элизабет. Ведь, как я понимаю, в город, да еще в такое время, его могли вызвать только очень веские причины. Я полностью с вами согласен, но вы сами-то с ним встречались, когда жили в ламтоне Гардинеры, по-моему, говорили, что он тоже был там. Верно, и он даже представил нас своей сестре. И какой вы ее находите? Очень милый. Неужели... Впрочем, я действительно слышал, что за этот год или два она заметно похорошела. Но когда я видел ее в последний раз, я бы не сказал, что она выглядела многообещающе. Тем не менее, очень рад, что она вам понравилась. Надеюсь, что в будущем она на самом деле станет красавицей. Я в этом не сомневаюсь, так как трудный возраст уже позади. — А вы, случайно, не проезжали мимо села Кимптон? — Нет, не думаю. — Я вспомнил о нем потому, что там должен был находиться мой приход. Поистине чудесное место и великолепный дом. Меня такая жизнь устраивала бы во всех отношениях. Неужели вы хотели бы читать скучные проповеди? А почему бы и нет? Я бы относился к ним как к своим обязанностям, а значит, скоро бы привык к такой работе, и она бы меня не утомляла. «Быть может, кто-нибудь на моем месте и не стал бы особенно переживать. Но мне действительно жаль, что я упустил эту возможность. Уединенная, беззаботная жизнь. Именно так я и представлял себе собственное счастье. Но, видно, не судьба. Разве, когда вы были в Кенте, мистер Дарси не рассказал вам о подробностях этого дела? Нет, но я слышал о них от другого лица, которому тоже вполне доверяю. По-моему, вы могли вступить во владение, только выполнив ряд условий и не нарушив воли нынешнего покровителя. Да, примерно так. Я также слышала, что раньше чтение проповеди вам было, мягко говоря, не по душе, и вы даже заявляли о своем намерении никогда не становиться духовным лицом, так что в итоге без компромисса в этом деле не обошлось. «Что ж, я вижу, вы в курсе, но попрошу вас также не забывать о том, что я сказал по этому поводу во время нашего первого разговора». Между тем они подошли уже почти к самому дому, так как Элизабет, чтобы поскорее избавиться от Уика старалась идти как можно быстрее. Не желая ради сестры еще больше сердить его, она добродушно улыбнулась и тихо произнесла. «Идемте же, мистер Уиккин». «Мы с вами брат и сестра, и нам нельзя ссориться из-за прошлого. В дальнейшем, я надеюсь, между нами никогда больше не будет разногласий». Она протянула руку, он нежно поцеловал ее, хотя, похоже, не совсем понимал, какой ему следует принять вид. И они вошли в дом.